Глава 28, Равнодушно смотрю, как поднимается шлагбаум и пропускает нас на территорию Академии. В машине Артема тепло и уютно, а за окном дует холодный злющий ветер. Даром, что давно наступила календарная весна. И все же сейчас я с большим удовольствием очутилась бы на улице, потому что там гораздо теплее. Баев молчит всю дорогу, что ужасно нервирует. Хотя пора уже привыкнуть к его несносному характеру. Чуть улыбаюсь, вспоминая Лиду, которая с дрожью в голосе Рассказывал, что все горничные воют от хозяина, и одна я смогла с ним ужиться. «Рад, что хоть кому-то весело», — доносится с водительского кресла. «Чёрт, и как только заметил! На дорогу же смотрят!» «Мне не весело, Артем, я уже извинилась. И вообще, вообще я могла сама спокойно приехать и собрать вещи. Ты еще не выздоровел до конца». Я была против, чтобы он ехал со мной, но Баев даже слушать меня не стал, особенно после того, что произошло. Когда мы въезжаем в кампус... Он значительно сбавляет скорость, и теперь мы ползем. Странно для человека, который всю дорогу до Академии гнал, как сумасшедший. «Я в порядке», — цедит Артем сквозь зубы. «И хочу убедиться, что... что ты соберешь все вещи и доберешься домой. И потом, раз мы вместе, разве не должны помогать друг другу?» «Артем, ну прости, пожалуйста, я не хочу больше спорить, и я извинилась. Больше не буду. Обещаю, вообще не буду брать трубку, когда... когда...» «Осекаюсь, потому что теперь не уверена, что у нас будет это когда...» Ни разу не видела Баева таким бешеным, как еще дверь с петель не снес. Дело не в том, что ты ответила на звонок мира, а что ты ответила. Меня вновь захлестывает волна стыда, и я перевожу взгляд на окно. Ты решил вокруг кампуса сделать круг? Пытаюсь я сменить тему. Нам же проще было прямо. Артем медленно проезжает перед третьим корпусом, поспешно поправляю волосы под шапкой, закрывая лицо руками. Хотя кого я собираюсь обмануть и зачем? Оно само получилось, инстинктивно. Я вынуждена натянуть на лицо улыбку и кивнуть группе преподов, которые удачно встречаются нам на пути. Бог с ней с англичанкой и даже с Демьяновым, но Цирулев он без улыбки слабо кивает, а потом и вовсе отворачивается. Так я и знал, злоухмыляется Артем, ты не только отцу наврала, еще и здесь. Какие-то двойные стандарты, а, Мирослава? А ты хотел, чтобы я ему сказала, извини, пап, я тут собираюсь заняться первый раз сексом, ты не кстати позвонил. Из меня выплескивается смесь раздражения, вины, обиды и желания отмотать время назад. Сейчас я бы поступила иначе, наверное. «Ты сказала, что в общаге и делаешь домашку», — чеканит Баев. «Ты могла не врать, сказать, что ты у меня, потому что ты моя девушка. Но ты не собиралась ему ничего рассказывать, да?» «Не собиралась. Точнее, я вообще об этом не думала, боялась думать. Потому что это будет Армагеддон. Папа ни одного парня ко мне не подпускал и не подпустит, да еще Баева». Он не понравился папе с первого взгляда. Да если папа знал, что я тогда жила у Артема, не выпустил бы Баева из нашего дома живым. Ты его боишься, да, Мира? Продолжает Артем. Ему нравится давить на больное. А еще ты стесняешься меня. Боишься, что о тебе подумает этот мудила Цырулев. Ты чуть под сиденье не залезла, когда его увидела. Неправда, возмущаюсь я. Просто не ожидал их увидеть. Помню, это было твое условие, что у нас все по-настоящему. Или это я должен говорить, что не хочу быть твоим маленьким секретом издевается, но я сама виновата. Когда я требовал от него честности, мне и в голову не приходило, что он легко согласится и что проблемы будут со мной. Ты тоже не сказал своему папе-дедушке, что мы вместе. Огрызаюсь я, хотя у меня душа в пятках. Может, они вообще думают, что ты женишься на Юстине? Артем так и не рассказал мне о том, как расстался со своей невестой. А ведь его дед настаивал на этом браке. Не верю, что он вот так легко смирился. «Лучшая защита нападения, да, Мира?» — презрительно усмехается Баев. Нет, они знают и про Юстину, и про тебя. По коже пробегает мороз, и я поеживаюсь. Меня охватывают противоречивые чувства, радость, что Артём не собирается меня скрывать перед семьёй, и страх, что меня не примут, как его девушку. Правда? Звучит жалко, но мне нужно знать. И как? Они, я им, наверное, не понравлюсь. Вряд ли больше, чем я, твоему отцу мира, бесстрастно роняет Артём. Тебе должно быть насрать, что о тебе думают мои родственники. Я обидела Артема и теперь не представляю, как все исправить. Позвонить папе и сообщить, что я встречаюсь с парнем, который ему не нравится? Нет, не встречаюсь, я живу у него. Чистой воды самоубийство. И да, это не обычный парень, а внук хозяина академии. То есть не подпадает под определение нормального, простого и порядочного молодого человека. Ягуар останавливается у входа в общагу. На первом этаже толпится народ. Сегодня воскресенье, уже вечер, на улице стужа. Понятно, что все сидят в тепле. Пока я собираюсь силами, Артем выбирается из машины, обходит ее, распахивает дверь и протягивает мне руку. Взгляд такой, что прибьет, не задумываясь, если я выкину чего. От порыва ледяного ветра щурюсь и прикрываю глаза ладонью. Баев держит крепко, прижимает к себе, и я утыкаюсь в его пальто. Затем заводит внутрь, где нет холода и ветра, зато есть много любопытных взглядов. Я жила у Баева несколько месяцев, и меня чуть ли не в лицо называли его подстилкой, и я выдержала. А сейчас чего робею? Сейчас, когда он сам держит меня за руку, когда он больше не чужой жених. Мир, ты ведь мечтать не смело вот так с ним вместе пройтись. А теперь чего психуешь-то? Артем не оглядываясь и ни с кем не здороваясь, проходит мимо притихших перваков, тащит меня за собой, как нашкодившего ребенка. Мне приходится даже ускорить шаг. Из-за нашей с Юлькой двери раздается дружный хохот. Похоже, у нас тусят айтишные задроты. Но это ненадолго. На выход. Бросает Баев, еще не зайдя в комнату. Семеро парней, как по команде, поднимаются, торопливо прощаются с Юлькой и гуськом валят из нашей комнаты. «Мы за вещами», — кивает он испуганный шелест. «Сейчас все соберем, и через пятнадцать минут можешь снова своих звать». «Окей», — медленно кивает соседка, тараясь на Баева. «А с вещами это...» совсем, отвечает Артем. «Сюда Мира уже не вернется, она живет со мной». Оборачивается ко мне и выжидающе смотрит, а я в этот момент размышляю, как буду все объяснять папе потому что Артем не отстанет от меня. Я вижу это по его глазам, если я и правда хочу быть его девушкой. Да, Юль, я переезжаю к Артему. Мы с ним вместе.